О, остановившись, прохрипел генерал перед их Не ли? Ну, как я его разбойника связал, с первой пули, а с другой уфтак за компанию в воздух? Это удивительно! «Удивительно, удивительно, ваше превосходительство!» с щеками, пожимал плечами, ударял себя поляшком и в то же время умудрялся козырять пристав. «Такого стрелка, как вы впервые, и вижу, ваше превосходительство!» Не переставая, восторгался он. «Убери, что ли, Подкултыхал к кучке, окружавшей генерала, трясущийся и Сидор Кумушкин. убили старина!» «Ха, «Я...» Убил. «Ну, слава тебе, Господи!» — перекрестился Исидор, и запасные генеральские кальсоны выпали из подмышки старого лакея. «Хо-хо-хо! Это кому?» — закатился повеселевший генерал и лукаво погрозил смутившемуся Сидору толстым пальцем. Медведь еще подпрыгивал задними лапами, потом затих. Шесть человек во главе с начальником губернии сгрудились возле подохшего медведя. «Ну что, брат, лежишь? ха Но в этот миг подоспевший пристав, не зная, чем подольститься к генералу, сказав «Да он, кажется, Каналья жив еще», вдруг выстрелил в медведя из револьвера. «Караул! Убили!» — взревел медведь и сел по-человечьи. «Жуете вы все!» Я губернатор, жулик! Людей нос охватила паника. Впереди всех на согнутых ногах улепетывал толстобрюхий пристав. За ним кто-то еще, еще, потом портевский А позади тяжело пыхтящий, брошенный всеми пучеглазый генерал. Вот вы не верили ваше превосходительство, задержался портевский что собака выговаривала луна. А вы со своей глупой луной. Фух, устал. «Почему же его не застрелят? Ваше превосходительство!» Подскакал на коне весь насыщенный внутренней веселостью, но серьезным лицом урядник. «Медведь лежит мертвый! Это всем показалось, ваше превосходительство! Возле медведя вас изволит ожидать фотограф!» «Значит, медведь убит мной? Так точно? Вами ваше превосходительство?» Фух, Ничего не понимаю, Исидар!» «Где Исидор?» «Идите, господа, к медведю, я сейчас». И оставив всех, генерал нетвердый, располагающий ко многим догадкам походкой, удалился с дрожавшим сидором в густой кустарник. Мехтем Филькошкворень был вытряхнут из шкуры, посажен в одноколку и увезен Иннокентием Филатычем. Пристав, опрометчиво непосвященный в тайну облавы, ранил шкорня в мякоть ноги, «Я, понимаешь, думал, в сердце!» — под боченец героем катил корень. «Теперь я меньше сотни не возьму, не хныч дадим!» Настегивал кобыленку Иннокентий Филатыч и заливался тихим смехом в серебряную свою бороду. Теперь решительно все присутствующие, конечно, кроме генерала и Исидора, знали про рискованную затею с медведем, прыскали смехом, подмигивали друг другу, грозили пальцами». Идет. И все как умерло. Генерал позировал фотографу как великий путешественник Проживальский. Гордо поставив ногу на шею матерого, заранее убитого медведя, генерал левой рукой залихвацки подбоченился, а правой держал на отлет ружье. Я удивляюсь, господа. — говорил он, посматривая на всех из-под огромного козырька фуражки. — В чем же дело? — Ваше превосходительство, — снял шляпу Илья Сахатых. — Это исходя из факта теоремы, не более как проходивший спиртонос в Комментарии излишни. — Ты кто такой? Я коммерческий деятель. Илья Петрович Сахатых, ваше превосходительство. — Ага. Путаясь и со страху заикаясь, Илья Петрович в высокопарных выражениях объяснил, что человеческим голосом проговорил тогда затесавшийся среди них спиртонос, известный всей тайге Нахал, что его, к сожалению, не удалось поймать, и что все побежали от мертвого медведя вследствие оптики слуха и аксиомы зрения. «Ах, а, -а, -а, -а устало улыбнулся губернатор.